Глава двадцать вторая. Четверг, 9 августа 2001 Вечер. Царица Египта Клеопатра покончила с собой 10 августа. После того, как Октавиан нанес поражение ее возлюбленному Антонию в битве при Акциуме, она положила на свою самую прекрасную в античном мире шею маленькую ядовитую змею, возлегла с чашей вина в руках и стала ждать смертельного укуса пересказывая мне эту историю, Агарь машинально коснулась пальцами горла. В этот вечер она стянула волосы белой бархатной резинкой и с помощью тонального крема спрятала тревогу под глазами. Она приехала ко мне около восьми, укоротив мой сон на полчаса и сократив банные процедуры до 10 минут. Мы сидели в разных углах дивана, но руку я небрежно закинул на спинку так, Что от кончиков моих пальцев до ее плеча оставалось каких-нибудь пять сантиметров. Расстояние между нами занимали рассыпанные в беспорядке листы бумаги, а скрепка, державшая их вместе, исчезла где-то в краю затерянных сокровищ под диванными подушками. Она была замужем за своим младшим братом, вспомнил я. Кто? Клеопатра. Я уже говорила, что у тебя странный и эклектичный культурный багаж. Да. 10 августа Франклин Делано Рузвельт узнал, что болен полиомиелитом. 10 августа французские революционеры арестовали Людовика XVI. 10 августа космический аппарат Магеллан вышел на орбиту Венеры, а Эквадор получил независимость. 10 августа 1977 года полиция Нью-Йорка арестовала серийного убийцу, известного как Сын Сэма. Им оказался почтовый служащий по имени Дэвид Берковиц, еврей по национальности. Сэмом звали собаку его соседа, и Берковиц утверждал, что убивать людей ему приказывал дух этой псины. Ты видишь во всем этом какую-то связь? Да не особенно, но как знать? Вроде бы к нашему случаю ближе всего история Берковица. Вроде бы. Может я не там искала? Мы не знаем, где это там но что то в этот день должно было случиться эта дата что-то означает наверняка тогда почему я ничего не нашла потому что это может быть что-то личное день смерти родственника чей-то день рождения день первого сексуального опыта мало ли что для меня это день когда пропала моя дочь я знаю что мне делать если завтра все закончится и я пойму что ошиблась Что разгадка была у меня под носом, а я ее не видела? У меня не было ответа. Я осторожно дотронулся до ее плеча, и она вцепилась мне в руку. Мне страшно. Я знаю. Внезапно она прижалась ко мне. Она дрожала и плакала полностью беззащитная. Плечи у нее обмякли, но спина оставалась прямой и твердой, как у пластиковых манекенов, которые используют в автомобильных краш-тестах. Машина налетает на все новые препятствия, манекены мотает из стороны в сторону, но спину они держат идеально прямо. Я обнял ее, крепко сжимая ей плечи и затылок, и надеясь, что этим выражу все, что не мог высказать вслух. Казалось, прошла целая вечность, когда она подняла ко мне голову и, оказавшись от меня на таком расстоянии, что непонятно где чье дыхание, произнесла «Я не хотела плакать». Я-то как раз хотел ее поцеловать, но не мог. Себе я объяснил это соображениями профессиональной этики. Тревога лишала ее сил и сводила с ума. Я не имел права использовать ее слабость. Потом я решил, что для разнообразия иногда не мешает сказать себе и правду. А правда заключалась в том, что я и с одной женщиной до конца не разобрался. Так куда мне сладить с двумя? Отношения с Аталией выглядели простыми и понятными. Мы могли продолжать трахаться хоть целую вечность, и ни одному из нас не пришлось бы ради этого менять свою жизнь или брать на себя новые обязательства. С Агарью все было по-другому. Не хуже и не лучше, а по-другому. Она принадлежала к тому типу женщин, которых ты ищешь всю жизнь, но не уверен, что будешь знать, что с ней делать, когда найдешь. Я пару раз переживал нечто подобное, и это всегда заканчивалось для меня плохо. Я не хотел нового фиаско. Медленно, чуть ли не украдко, я начал от нее отодвигаться, чтобы ослабить объятия и снова нацепить маску доброго дядюшки, который жаждет утешить бедную девочку. И тогда она меня поцеловала. На долю секунды я замер от удивления, но ее губы приблизились к моим, мягко прижались и растворились в них, превратив весь мир в одну точку — за которой не существует ничего. Только когда поцелуй прервался, я сообразил, что забыл дышать. Она немного отодвинулась и потрогала пальцем след от ботинка Риувена на моей нижней губе. У тебя кровь? Мне извиниться? За кровь или за поцелуй? За то и другое. Вместе или по отдельности? Выбирай. Это я должна перед тобой извиниться. Мне надо было почувствовать что-то еще, кроме страха. Почувствовала? Да. Мне хотелось сказать что-то уместное в данной ситуации, но я не находил слов. Это не моя территория. Все эти темные закоулки смущения и нерешительности, в которых любое произнесенное слово грозит обернуться худшими в твоей жизни воспоминаниями. С улицы послышались звуки песни, похоже, доносившейся из проезжавшей мимо машины, и тут же смолкли. Я узнал песню почти не напрягаясь. Это была «Nights in White Satin». Только я не помнил ни автора, ни исполнителя. Агарь снова тронула пальцем мою разбитую губу. «Ты так и не сказал, от кого тебе досталось. Ты его не знаешь. Обещаю, что не стану его бить. Я тебя знаю. Сначала пообещаешь, а потом пойдешь и врежешь ему. Можно задать личный вопрос?» «Да. У тебя кто-то есть?» Была одна, но мы расстались. Давно? Минуты полторы назад. Разумеется, это немного охладило ее пыл. Я вдохнул поглубже. Все совсем не так. А как? Мне надо кое в чем разобраться, выяснить отношения с самим собой. Я ничего не умею делать наполовину. Или бросаюсь, очертя голову, или нет. Это я уже понял. Муди Блюз. «Вот кто пел ночи в Белом Атласе», — вспомнил я. Зазвонил телефон. Это был не первый раз, когда Кравец бесцеремонно ломал мои личные планы, но точно первый, когда я этому обрадовался. «Мы его взяли», — задыхаясь, быстро проговорил он. «Кого?» «Парня с пожара». «Как?» «Два часа назад он приехал в торговый центр. Наши ребята засекли его на парковке». «Выезжаю». Она смотрела на меня, не осмеливаясь задать вопрос. Они нашли подозреваемого. «Можно мне поехать с тобой?» «Тебя не пустят». «Почему?» «Потому что если будет суд, тебе придется свидетельствовать против него». «Что мне делать?» «Что ты предпочитаешь? Вернуться домой или остаться здесь?» «Остаться здесь. Это может затянуться до утра». «Я подожду».